Глава пятая. Засада. Яркая вспышка света, затем темнота. Она подпрыгивает и больно бьется макушкой о мягкий потолок, открывает глаза, ощупывает рукой горло. Шея цела и невредима, но ощущение прикосновения холодного металла осталось. «С вами все в порядке, принцесса?» слышит она голос Френ. «Френ?» «Да, принцесса». Галина смотрит на свои колени, закрытые безвкусная розовая юбка из фатина. «Где черное платье?» «Френ, я принцесса Равенна из Фэй?» «Именно так. Вы, верно, сильно ушиблись затылком, когда карета подскочила на кочке. Позвольте я взгляну». «Не надо. Сиди на месте». Галина крепко задумалась. Какую бы игру не затеяла ее воображение, оно точно имеет свой сценарий. И в прошлый раз что-то пошло не так. Умирать было неприятно и больно. Значит, даже у такой, на первый взгляд, невинной пташки, как юная принцесса, есть недоброжелатели. И теперь они автоматически становятся ее недругами. Если ее вернуло в исходную точку... Вероятно, предполагается вариант развития событий с иным результатом. Сколько же у нее есть попыток? Эх, надо было слушать капитана. Еще раз ощупала шею. На этот раз она разговаривала с Френ более аккуратно, выспрашивая у нее имена и характеристики спутников, информацию о королевстве Фэй и Айрусбурге, о своей местной семье и многом другом. Принцесса отодвинула занавеску навеску окошко кареты. Молодой всадник, поравнявшись с ней, чуть наклонился, чтобы поймать взгляд девушки, но та лишь покачала головой и отвернулась. Спустя пару часов из окна своего фаэтона высунулся граф фон Утербах и окликнул капитана Дефорта: «Эй, капитан, сил уже не трястись по этому бездорожью. Командуйте привал». Галина навострила уши. Может, старик в сговоре с разбойниками? Хотя нет, его же первого и убили стрелой. «Прошу прощения, но не положено, граф», ответил ему начальник охраны. «Место небезопасное?» «Да какая разница?» сердился граф. «Что тут поляна? Что через два часа такая же поляна? Останавливай давай, кортеж!» «Вот когда будет через два часа такая же поляна, тогда и остановимся». Капитан был настырным и принципиальным человеком. «А мы сейчас у принцессы спросим». «Ваше высочество!» — закричал граф. «Ваше высочество! Не хотите ли вы уже позавтракать, да размяться немного?» Принцесса высунула хорошенькую головку из окна кареты и рявкнула. «Не хочу!» А затем добавила. «И вам категорически запрещаю было мутить капитана!» Старик обиженно поджал губы и спрятался в своем экипаже, сердито закрыв занавеску. Она знаком попросила де Форта подъехать поближе. «В общем, такое дело», — начала принцесса негромко, когда капитан подъехал поближе. «Мне было э, видение». «Видение? Какое принцесса?» — спросил тот недоумевая, зачем ей делиться со старым воякой своими снами. «Такое, что на нас готовится засада. Там точно будут лучники и один человек с кинжалом. Про остальное не знаю, и это случится в ближайшее время. Примите меры по возможности». «Хорошо», — капитан кивнул, а самозадаченно поскреб небритый подбородок. Стоит ли верить бредням впечатлительной девочки? Хотя кто их, королевских персон, знает? Может, у принцессы действительно дар какой? На всякий случай он дал распоряжение своим воинам усилить бдительность и держать щиты наготове, особенно тщательно смотреть по верхам и местам, где могут укрыться лучники. Не прошло и десяти минут, как один из дружинников зычно выкрикнул. «Лучник на дереве!» И началась заварушка. Злоумышленники, заслышав, что их рассекретили, пошли в открытое нападение. Но козырь в виде внезапности был утрачен. Карета остановилась. Фрэн затолкала принцессу от греха подальше в большой сундук, вытряхнув из него разное белье и мелочи, и задвинула его под сиденье. Сама, ни жива, ни мертва, забралась под ворох одеял и тряпок. Равена тряслась от ужаса внутри сундука, напряженно вслушиваясь. Она пыталась понять, что происходит за пределами её убежища и на чьей стороне перевес. Слышно было только возню, шумы, ругательства и выкрики. Скрипнула дверца кареты. Затем послышался оглушительный визг «Френ» и грохот. Кто-то силой выдернул сундук с девушкой из-под сиденья. Крышка распахнулась. Она услышала прерывистое дыхание совсем близко. Рука в черной перчатке рванула ее за плечо. Послышался окрик Дефорта. Убийца отпустил принцессу, вынул нож и развернулся к капитану. Но драться с закаленным воином – это тебе не юнную деву резать. После короткой возни в тесном пространстве кареты, которая не привела ни того, ни другого к победе, убийца понял, что нужно бежать. Он ловко пихнул капитана ногой в черном сапоге и быстро выпрыгнул за дверцу. «Держи его!» – крикнул капитан. Но человек в черном уже скрылся за деревьями а с ним утекли и растворились в лесу остатки бандитов. Остальные нападавшие были мертвы. «Целы?» — спросил Дефорт девушку. Та ответила кивком. «Считайте, что нас спасло ваше видение!» Он пошел осматривать потери. «Видение спасло не всех. Старый граф фон Утербах был мертв. Двое из дружины серьезно ранены. Среди них молодой Эдмар. На телах бандитов не нашлось никаких опознавательных знаков. Вероятно, типичные наемники. «Интересно, однако», — подумал он, — «если основная цель принцесса, тогда почему в первую очередь они устранили графа? Перепутали экипажи?» У кареты держалась заушибленный бок и охала Френ. Злоумышленник просто вышвырнул ее из кареты А не убил, как подумала уж была принцесса. Равена выбралась наружу и оглядела место битвы. Крови было многовато. Экипажи утыканы стрелами, как дикообразы. От капитана она услышала об участи старого графа. «Френ», — скомандовала она, — «хорош стонать, симулянтка. Неси мне черное платье. У нас траур». Из передряги она выбралась живой и невредимой. Потери можно было считать минимальными. Уже хорошо.